Глава 16. -м. И приступили фарисеи и Садукеи, и, искушая его, просили показать им знамени с неба. Он же сказал им в ответ: Вечером вы говорите, будет ведра, потому что небо красно, и поутру сегодня не Настя, потому что небо багрова, лицемеры! Различать лице неба вы умеете, а знамений времен не можете. Род лукавый и прелюбодейный, знамени ищет, и знамения не дастся ему, кроме знамения Ионы и Пророка и, оставив их, отошел. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. Иисус сказал им, «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и садукейской. Они же помышляли в себе и говорили, «Это значит, что хлебов мы не взяли». Уразумев, Иисус сказал им, «Что помышляете в себе маловерные, что хлебов не взяли? Еще ли не понимаете и не помните о пяти хлебах на пять тысяч человек, и сколько коробов вы набрали?» «Не о семи хлебов на четыре тысячи и сколько корзин вы набрали?» «Как не разумеете, что не о хлебе?» — сказал я. «Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской». Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и садукейского. Придя же в страны Кесарей Филиппова, Иисус спрашивал учеников своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?»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 Истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем».